Глава четвертая. Новая тональность. Львов вспомнил, как кровь брызжет на каменный пол. Каждая капля походит на зернышко граната, если не падает напористый камень, где тут же расплывается, превращаясь в пятно. Он вспомнил, как размышлял о том, долго ли его кровь будет частью камня, и не стал ли он в каком-то смысле бессмертным, пролив ее здесь. Если и так, Это будет низшим видом бессмертия. Весьма заурядным для этого места, если судить по количеству пятен на камнях. Леов заморгал и протер глаза запястьями. Он разрывался между яростью и крайним истощением, глядя, как капельки чернил впитываются в пергамент, будто кровь в камень. Казалось, он мечется между двумя мирами. В прошлом плеть опускается на спину, вызывая немыслимую боль, которой нет имени, и настоящим. Чернила падают на пергамент с дрожащего кончика пера. И пока длилось это долгое мгновение, стерлось различие между тогда и сейчас. И Леоф забыл, где находится. Быть может, вновь в темнице. Быть может, сейчас. Это лишь прекрасная иллюзия. Плод его фантазии. Попытка защититься от страха смерти. В таком случае попытка была не слишком удачной. Он не мог как следует держать в руке перо, но Мерри привязала его к пальцам. Поначалу рука быстро затекала и начинала болеть, однако это было лишь малой толикой страданий, к которым он привык. Чтобы записать музыку, Леоф должен был ее слышать. К счастью, природа наградила его великим даром мысленно ее представлять. Леоф мог закрыть глаза и представить каждый звук любого из пятидесяти инструментов, сплетающих мелодию. Все, что он написал, Лев сначала мысленно услышал, и всякий раз это доставляло ему радость. До сих пор. На него накатила волна тошноты. Он рывком поднялся на ноги и поспешил к узкому окну. Желудок сжался, словно был полон червей, а кости казались ветвями старого дерева, изъеденными короедами. Неужели его в прямом смысле убивает одна только мысль об этих аккордах? Но в таком случае... Леоф забыл о своих размышлениях и высунулся в окно. Его вырвало. Он почти ничего не ел, но организму было все равно. Когда в желудке больше ничего не осталось, судорога скрутила его целиком, и он опустился на пол, прижав разгоряченное лицо к холодному камню. Леоф представил себе, как капелька крови, зернышко граната, постепенно превращается в пятно. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем к нему вернулись силы, но сумел заставить себя встать и вновь высунулся в окно, глотая слоноватый воздух. Взошла круглая луна, и от холода у него онемело лицо. Далеко внизу серебро плескалось о берег, серебро и слоновая кость. И Леофу вдруг ужасно захотелось оказаться там, обрести свободу, вырваться через окно. разбить свой изуродованный скелет о скалы, но всегда покинуть этот мир, оставив его тем, у кого больше силы и смелости, тем, кто здоров. Он зажмурился, гадая, не сошел ли он с ума. Несомненно, если бы его не пытали, не ломали, не унижали даже в самых диких снах, он не смог бы представить себе музыку, вызывавшую у него такой ужас. Он понимал это нутром. Невразумительные записи в найденной им книге остались такими же неразборчивыми, как и почерк, которыми они были написаны. Они не имели отношения ни к одной из музыкальных систем, известных Леофу. Но, увидев первый аккорд, он каким-то непостижимым образом услышал его в своей голове, и все остальное тут же встало на свои места. Однако человек в здравом рассудке, человек, не испытавший ужасов, выпавших на его долю, никогда не услышал бы этот аккорд. и не стал бы продолжать, сознательно причиняя себе боль, как делал сейчас Леоф. Человек, любящий свою жизнь, мечтающий о будущем, не стал бы писать такую музыку. Мечты Леофа о музыке всегда были грандиозными. Сам же он никогда не отличался амбициозностью. Любящая жена, дети, вечера, когда они будут петь всей семьей, внуки и хороший дом, медленно приближающаяся старость, долгие, приятные, уютные размышления на закате жизни. больше он не хотел. Однако его мечтам не суждено сбыться. Нет, его надежды мертвы, но музыка осталась. Да, он еще может кое-чего добиться, если решится пожертвовать собой. Впрочем, что от него осталось... Жертва будет невелика, и он принесет ее с радостью. Нет, он не прыгнет на скалы. Нужно вернуться к бумаге и чернилам. Лев успел начать новую часть, когда услышал тихий стук, а задаченно посмотрел на дверь, пытаясь вспомнить, что может означать этот звук. Он же знает, как забытое слово, которое вертится на языке. стук повторился, чуть громче, и Леоф вспомнил. «Входите», — сказал он. Дверь медленно приоткрылась. На пороге стояла Ариана, и на долгое мгновение Леоф лишился дара речи. Боль куда-то исчезла, так тени бегут от яркого света. И перед его мысленным взором возникли счастливые воспоминания об их первой встрече в особняке Леди Грэмми. Они танцевали, Он даже помнил музыку народного танца. Леоф не знал его фигур, но Ариана быстро его научила. Она стояла, обрамленная дверным проемом, словно картина, нарисованная кистью мастера. Голубое платье сияло в лунном свете на фоне темного прямоугольника коридора. Ее рыжие золотые волосы казались чувственной темной лавой. «Леоф, я выбрала неудачное время». — робко спросила она. — Ариана? — наконец сумел вымолвить он. — Что вы, пожалуйста? Заходите. Садитесь. Он попытался поправить спутанные волосы и едва не выколол себе глаз пером. Вздохнув, Лев опустил руки. — Вы перестали выходить, — сказала девушка. Она пересекла комнату и подошла к нему. — Я беспокоилась из-за вас? — «Вам не разрешают покидать комнату?» «Нет, я могу гулять по замку», — ответил Леофф. «Во всяком случае, так мне сказали. Я не проверял». «А вам бы стоило», — сказала Ариана. «Нельзя же проводить здесь все свое время». «У меня очень много работы», — возразил он. «Да, я знаю», — с улыбкой сказала девушка. «Ваша пьеса о Майерске». Она подошла еще ближе и понизила голос до шепота. «И что вы собираетесь сделать на этот раз? На самом деле?» Именно то, о чем он попросил. Ее темные глаза широко раскрылись. «Вы думаете, я вас предам?» «Нет», — ответил он. «Вы очень храбрая, а я даже не смог сказать, как превосходно вы пели в тот вечер». вы сотворили настоящее чудо». «Чудо — это ваша музыка», — сказала ариан «Я чувствовала. Мне казалось, что я стала ею, Лев. Правда. Мое сердце было разбито, и когда я выпрыгнула из окна, мне казалось, что я умру. В вас так много волшебства». Ариана протянул руку и погладил его по лицу. Леоф был так ошеломлен, что не шелохнулся, пока она не коснулась его щеки, но затем отстранился. «Что они с вами сделали?» Она вздохнула. «Честно говоря, я знал, что все может так закончиться», — напомнил Леоф. «Но я обещал вам совсем другое. Простите, мне очень жаль». «Нет, вы меня предупреждали», — возразила Ариана. Вы всех нас предупреждали, и мы решили идти за вами. Мы верили в вас. Она придвинулась к нему, и Леоф ощутил ее свежее дыхание. Я до сих пор в вас верю и хочу вам помочь. Хочу участвовать в том, что вы задумали на самом деле. Я уже сказал, пробормотал он. Ее рука была теплой. А если бы он слегка повернул голову, то смог бы ее поцеловать. Одно короткое движение, и он коснулся бы ее. Но Леоф не мог дотронуться до ее руки. Сейчас не мог. Поэтому он слегка отвернулся. «Я делаю то, о чем меня просили», — повторил Леоф. «И ничего больше». Она убрала руку и отступила на шаг. «Вы не можете», — сказала она, — «не обманывайте меня». «Я должен. Он убьет вас и Мере. Неужели вы не понимаете?» «Вы не можете сдаться из-за меня», — возразила она. «О, нет», — он покачал головой. «Могу. Именно так я и сделаю». «Вам не кажется, что он убьет нас в любом случае?» «Нет», — возразил Леоф. «Не думаю, что он так поступит. Это все испортит. Он хочет, чтобы ваша семья и все прочие лэндверды вновь поверили в него. Да, но правда состоит в том, что вас пытали, а потом заставили написать музыку. Принц Роберт не может допустить, чтобы об этом стало известно. А мы трое знаем правду, не говоря уже о том, что они сделали. Но неважно. «Неужели вы полагаете, что нас оставят в живых, когда мы знаем то, что знаем?» «Так у нас будет больше шансов, чем будет, если я выступлю против него», — возразил Леов. «И вы это знаете. Если я брошу ему вызов, он станет пытать вас у меня на глазах, а потом займется мери, или наоборот, не знаю, но я не вынесу. А мне невыносимо то, что вы выполняете его приказ». Взорвалась Ариана, и он увидел в ее глазах настоящую ярость. «Это непристойное извращение вашего таланта!» Лев несколько мгновений смотрел на нее, не моргая, и вдруг понял, что она чего-то не договорила «Что они с вами сделали?» — наконец спросил он. Ариана покраснела и отступила еще на шаг. «Они не повредили мне. Никак вам». Тихо сказала она. «Это я вижу», — сказал он, чувствуя, что в нем нарастает гнев. «Но что они с вами сделали?» Она вздрогнула от того, как изменился его голос. «Ничего, ничего, о чем я хотела бы говорить». «Скажите мне», — мягче попросил он. Ее глаза наполнились слезами. «Пожалуйста, Леофф». «Пожалуйста, не будем об этом. Если я не скажу вам, о чем не скажете?» «Я никогда не видел вас таким», — призналась Ариана. «Вы едва ли вообще меня видели», — прошипел Леоф. «Вы полагаете, что знаете меня?» «Леоф, пожалуйста, не сердитесь на меня». Он глубоко вздохнул. «Вас изнасиловали?» Она отвернулась, когда снова посмотрела на Леофа, ее глаза помрачнели. «А это важно для вас?» «О чем вы?» «Вы бы продолжали меня любить, если бы меня изнасиловали». Леоф вдруг заметил, что стоит, разинув рот. «Любить вас? Когда я вам говорил, что люблю вас?» «Ну, вы не говорили. Вы слишком стеснительны». слишком заняты своей музыкой. Не знаю, может быть, вы и сами не подозреваете, что любите меня, но это так. В самом деле, конечно, я вовсе не считаю, что меня все любят, но иногда девушка знает. И про вас я знаю. Или знала. Лев почувствовал, как по его лицу бегут слезы. Он поднял руки, но она покачала головой. «Для меня это не имеет значения», — тихо сказала она. «Но это имеет значение для меня», — ответил Леоф. «Что они с вами сделали?» Она опустила голову. «То, что вы сказали», — призналась она. «Сколько раз?» «Я не знаю. Я правда не знаю». «Мне очень жаль». — Не нужно сожалеть, — сказала она, поднимая взгляд. В ее глазах загорелся огонь. — Заставьте их заплатить. На один прекрасный миг ему захотелось рассказать ей о своем плане. Обнять изуродованными руками, но он понимал, что это лишь ослабит его решимость, а ему были необходимы худшие качества, живущие в нем. роберт не будет платить возразил левв роберту все сойдет с рук оплатить будем мы а теперь пожалуйста уйдите мне нужно работать лево уйдите пожалуйста она отвернулась и через несколько мгновений он услышал ее удаляющиеся шаги сначала медленные а потом все быстрее и быстрее Когда Леов поднял голову, в комнате никого не было, а тошнота вернулась, усилившись. Он уселся, положил перед собой партитуру и вновь взялся за работу.